Глава 16. Генри и Рикардо, стоя между вытекавшим из скалы потоком и грудой обвалившихся камней, наскоро пытались разобраться в случившемся, а рядом, распростершись на земле, вздыхал и молился последний жрец Майя. Генри принялся тормошить и трясти старика, чтобы хоть немного прояснить его сознание, но... Добился лишь сбивчивого лепета о том, что произошло в пещере. «Змея укусила только его сына. И только он один упал в эту дыру», — с надеждой в голосе сказал Генри. «Совершенно верно», — подтвердил Рикардо. «Остальные лишь вымыли как следует. Ничего более страшного, судя по его словам, с ними не произошло. И вполне возможно, что они сейчас сидят в какой-нибудь пещере, куда не достигает вода». продолжал свою мысль Генри. «Вот если бы нам удалось расчистить вход в пещеру и дать сток воде. Если они живы, они могут продержаться еще немало дней. Ведь быстрая смерть наступает прежде всего от недостатка воды, а у них ее, конечно, больше, чем нужно. Без пищи же можно обойтись довольно долго. Но вот что меня удивляет, каким образом очутился там Торрес». «Интересно». «Не по его ли милости напали на нас кору?» — заметил Рикардо. Но Генри не стал в это вдаваться. «Может быть, но нам сейчас не до этого. Надо прежде всего придумать, как проникнуть внутрь горы, чтобы спасти их. Если они еще живы. Мы с тобой и за месяц не разберем такой груды камней. Если бы у нас было человек пятьдесят, то, работая в две смены, днем и ночью, мы могли бы откопать пещеру суток за двое». Таким образом, главное для нас сейчас достать людей. Этим мы и должны прежде всего заняться. Я сейчас сяду на мула и отправлюсь к этим кору. Пообещаю им всю чековую книжку Фрэнсиса, если они придут сюда помочь нам. Если же ничего не выйдет, я поеду в Сан-Антонио и наберу там людей. Итак, этим займусь я. Тем временем ты расчисти тропу и приведи сюда пионов с мулами, продовольствием и лагерным оборудованием. Да смотри, переслушивайся, не раздаст ли стука в горе. Они ведь могут перестукиванием дать нам о себе знать.